Пролог. 13 заповедей патологоанатома. Первое. Не верь врачам, залечившим пациента до летального исхода. Второе. Будь почтителен с тем, кто уже отправился в последний путь. Третье. Никогда не отчаивайся, если не можешь найти причину смерти. Указывай, какую пожелаешь, ведь ты последняя инстанция. Четвертое. Пьянство на рабочем месте не порог, а одна из издержек профессии. Пятое. Спи сном праведника, ведь ты всегда и во всем прав. Шестое. Не ищи смысл жизни во время вскрытия. Седьмое. Всегда помни о смерти, твоем поставщике. Восьмое. Восьмое. Если твой пациент начинает предъявлять жалобы, гони его из морга. Девятое. Прежде чем знакомиться с девушкой, придумай себе менее пугающую специальность. Десятое. Не уверен, не вскрывай. Одиннадцатое. Не жалей сил для поиска истины. Чем больше найдешь, тем больше унесешь. Двенадцатое. Поговорку «Семь раз отмерь, один раз отрежь» придумали идиоты. Тринадцатое. Скальпель в твоей руке не просто нож, а оружие возмездия.